Сгорая от стыда, она замерла. «Вот, пришло буквально пару минут назад. Я даже не поняла, от кого это, пока не открыла. Извини». Страйк несколько мгновений рассматривал фотографию, а потом отвернулся и поставил пакеты на пол возле стола. «Сотри». В его голосе не было ни грусти, ни гнева, только твердость. Робин помешкала, но потом закрыла файл, стерла сообщение и очистила корзину. «Ну вот», — сказал он, выпрямляясь и своим тоном давая понять, что тема свадебной фотографии закрыта. «У меня на телефоне три десятка твоих вызовов». «А как ты думал?» — с горячностью воскликнул Робин. «Это записка? Тут же сказано...» «Пришлось уважить тетушку», — объяснил Страйк. Пообещал приехать домой на Рождество и час десять минут выслушивал сводки о состоянии здоровья всех жителей Сент-Моза. Он посмеялся, заметив неумело скрытую досаду Робин. «Ну ладно, к делу. Я сейчас сообразил, что до моей встречи с Фэмкортом мы с тобой успеем кое-что провернуть». Страйк даже не стал снимать пальто. Он уселся на кожаный диван и в верных десять минут, без остановки, во всех подробностях, излагал свою версию. Потом наступило долгое молчание. Робин смотрел на Страйка, не веря своим ушам. У нее перед глазами плыл туманный, мистический образ мальчика-ангела из Йоркширской церкви. «Какое звено вызывает у тебя сомнения?» — доброжелательно поинтересовался Страйк. э Выдавил Робин. «Мы уже согласились, что исчезновение Куайна не могло быть спонтанным, так?» — сказал Страйк. «Если сложить вместе матрас на телгард троуд удобная вещь в доме, который пустовал четверть века. Плюс то обстоятельство, что за неделю до своего исчезновения Страйк заходил в книжный магазин, где сообщил старику-букинисту о предстоящем отъезде и желании купить в дорогу какой-нибудь чтиво плюс показания официантки из «Ривер Кафе», которая утверждает, что Куайн был очень доволен собой, когда орал на Элизабет Тассел. То вполне логично допустить, что исчезновение было инсценировкой. «Согласна», — сказала Робин. «Эта часть версии страйка была с ее точки зрения наиболее приемлемой. Но сказать ему, что дальше начинается нечто несусветное, у нее не повернулся язык. И чтобы хоть к чему-нибудь придраться, она спросила». «А разве нельзя допустить, что он все же поделился своими планами с Леонорой?» «Нет. Категорически. Она даже под страхом смертной казни не сумела бы проявить актерские способности. Куайну только того и нужно было, чтобы жена переполошилась серьез, чтобы начала абсолютно убедительно рассказывать всем и каждому о его исчезновении, чтобы поставила на уши полицию, навела шорох в издательстве, посеяла панику». «Но раньше такие номера у него не проходили», — возразил Робин. «Сколько раз он сбегал, никому и дела не было. Уж кто-кто, а он сам наверняка понимал, что, спрятавшись в старом доме, не сделает себе шумной рекламы». «Не скажи». «В этот раз он подсунул своим знакомым книгу, которая, по его расчетам, должна была взорвать литературный Лондон. Ты согласна?» Он привлек к ней максимум внимания, когда закатил скандал своему агенту в центре переполненного ресторана и прилюдно заявил о намерении опубликоваться самостоятельно. А дальше он идет домой, разыгрывает сцену перед Леонорой и скрытно отправляется на телгарт -Роуд. В тот же вечер он приспокойно впускает в дом сообщника, не сомневаясь в его преданности. После длительного раздумья Робин собралась с духом, Как правило, она не оспаривала выводов Страйка, который на ее памяти ни разу не ошибся. «Но у тебя нет никаких доказательств, что у него был сообщник. Не говоря уже... То есть, это все субъективно». Страйк вновь начал перечислять те же пункты, но Робин остановил его жестом. «Я это уже слышала, но ты исходишь из чужих рассказов. А вещественных доказательств у тебя нет». «Ну почему же? Есть», — возразил Страйк. «Бомбик с море. Это не это единственная и чрезвычайно важная улика. «Ты сам всегда мне внушаешь средства и возможности. Ты сам говоришь, что мотив не...» «Я пока ни словом не упомянул мотив», — напомнил ей Страйк. «Кстати, я даже не уверен, в чем заключается мотив, хотя некоторые соображения имеются. А если тебе нужны вещественные доказательства, собирайся, поможешь мне их раздобыть. Робин посмотрел на него с опаской. Страйк еще ни разу не поручал ей раздобыть вещественные доказательства. «Поехали. Будешь моей посредницей в разговоре с Орландо Куайн», сказал он, отталкиваясь от спинки дивана. «Не хочу беседовать с ней наедине. Она, я бы сказал, каверзная штучка. Тем более мои волосы ей не нравятся. Сейчас она в Лэдброк гроув у соседки, так что едем, пока не поздно». «Это у нее пониженная обучаемость?» — в недоумении спросил Робин. «Угу», — сказал Страйк. «Она не расстается с плюшевой обезьяной, таскает ее на шее. В Хемлис такие горы. Вообще, это детский рюкзачок, называется обезьянка Чики». Робин уставился на Страйка, будто опасаясь за его рассудок. Пока я был у них дома, на ней все время висела эта обезьяна, и Орланда, как фокусница, извлекала откуда-то всякую всячину. рисунки, фломастеры, открытку, которую стащил с кухонного стола.